Глава 14. Драконы, девственницы и ритуалы: Лорд чернильных небес. Рейда Накрейский, Лорену плетала еду с такой скоростью, что лишь крошки сыпались на кимоно, которое, к слову, она тоже приобрела мужское, а не женское. В первый раз, когда Рей узрел эту одежду, рассердился на посыльного обманщика и потребовал у Йоси привести нормальные женские вещи. Однако, вместо того, чтобы повиниться, что обманул наивную девушку, парнишка разревелся и кинулся в ноги со словами. «Не бейте меня палками, крылатый господин! Лорен Сан сама забраковала лучшие кимоно, которые я привез со всех шести деревень. Из снежных вершин, каменной реки, лисьего леса, цветущей вишни и певчих птиц». Лорен Сан сказала, что не хочет подметать одеждой и пол и не хочет блистать, как сорока. Я не понял, при чем тут черно-белая птица, но Лорен Сан скромна, как лота в тихом пруду. На такое заявление лорду чернильных небес осталось лишь развести руками. Еще одно из бесчетных подтверждений, что Лорен солнечный человечек. На огненном архипелаге было принято, что женская одежда отличается длиной. Причем подол по щиколотке насилия и человеческие девушки с большой земли. А драконицы часто любили наряжаться так, чтобы приличный кусок в несколько локтей ткани летел сзади. Они иногда даже специальные шарфы носили, перекидывая через сгибы локтей. Чем больше ткани и богаче вышивка, тем красивее и выше статус существа. По крайней мере, так считалось. Лорен же. В очередной раз показала, что вкусы у нее совершенно другие. Порой она вела себя как ребенок а порой удивляла глубиной достаточно метких высказываний. Дракон был готов поклясться, что она не умеет читать. Сам учил ее по вечерам и видел, насколько тяжело ей даются иероглифы, и в то же время изумился теорией пяти видов заботы. Откуда она это знает? Кто ей, где ей рассказал? Ведь не прочитала же. У людей на большой земле вообще книг практически нет. Образование заканчивается счетом до да названиями видов продуктов. Рэй совсем не удивился, когда понял, что Лорен даже не подумала о футоне. В том справочнике, который он изучил от корки до корки, упоминалось, что люди солнца часто рассеяны. Вариант сесть ему на колени был единственно приемлемым в сложившейся ситуации. И каково же было его неподдельное изумление, когда девушка засомневалась. И после чего? После того, как неоднократно видела его уродливое тело и трогала руками. Насколько все таки люди солнца непредсказуемы. Подумал он про себя, смотря как Лорен с азартом уплетает уже третью булочку. Дракон внезапно ощутил невероятную нежность, которая теплым ветерком прикоснулась к душе. Словно он держал на коленях не человеческую девушку, а само солнышко. В этот момент он бы отдал любые богатства, чтобы только приказать снегопаду остановиться и желание Лорен увидеть мир с высоты птичьего полета. Сбылось. Лорен. Последняя булочка оказалась персиковым повидлом, которое вытекло и перепачкало все пальцы, а потому пришлось их облизать. А что еще делать? Влажных салфеток в этом мире вроде бы нет. Кадык край дернулся. Снег. Да, я вижу, из-за этих точек снегопада ничего не видно. Нет, я имел в виду, что ты можешь вытереть руки о снег. О. О! Я вскочила с кресла и метнулась к ближайшему камню, покрытому тонким слоем пушистого белого облака. Пока оттирала ладони, посмотрела на плотный туман, закрывающий чудесные виды, и вздохнула. В первый полет с Рейденом у меня, хоть и было плохое зрение, но что-то я рассмотрела. Мысли сами собой скакнули к нашей первой встрече. Рей. М -м. «Слушай, а это обычай такой — приносить девушек в жертву <кхм>, драконам?» Рейден поморщился, словно я потопталась по старой мозоли. «Да, но, к счастью, люди делают это нечасто. Я пытался убедить их так не делать. Но проще забрать девушку в Хараком, чем объяснить людям, выполняющим традиции предков, что они неправы. О, как интересно. А что ты с этими девушками здесь делал?» Давал денег и отпускал, разумеется. Рэй посмотрел слегка возмущенно. «А какие у тебя варианты были? Ну, я помню, что при жертвоприношении староста делала акцент на том, что я девственница. Мы приносим эту прекрасную девственницу в жертву, чтобы вы нас защищали и миловали. Передаем вам дар на поругание и съедение», припомнила формулировку. «Это вообще имеет какой-то смысл?» и поспешила добавить. То, что ты не ешь девиц, я поняла. Это даже не обсуждается, очевидно, это бред. Но откуда у ритуала ноги растут? Лицо собеседника внезапно приобрело задумчивый вид. А ты знаешь, Лоран, про съедение вообще-то не бред. Конечно же, разумные драконы не станут есть человечину. Это само собой. Но я слышал, что драконы сходят с ума если у них возникают проблемы, и они не могут вернуться обратно из звери на ипостаси. Полагаю, что сказки и предания людей хранят информацию о тех редких страдавних случаях, когда это действительно происходило. Фольклор, как и история, чаще всего выпячивает как раз исключительные ситуации. Я потрясенно смотрела на Рэя. То есть ты хочешь сказать, что тебе подобный может съесть человека? если долгое время пребывает в шкуре хищника и забывает человеческую суть. Рей осторожно кивнул. Но за последнюю тысячу лет я не слышал о таких случаях. Даже я, попавший в ловушку... Хм. Он запнулся, явно не желая рассказывать подробности боя с мертвыми душами. Но, к счастью, их мне уже поведал Алсандер. Раненый в апостаси драконом смог обернуться человеком. Так что в каком-то смысле мне даже повезло. Я не согласна покачала головой. Повезло, на мой взгляд, было бы, если бы Рэю сразу оказали грамотный курс реабилитации. Заодно прогнали позвоночник на МРТ и рентген. А то, что он 50 местных лет сидит прикованным к инвалидной коляске и даже думал о сведении счетов с жизнью. К повезло совсем не относится. Ладно, не буду спорить. Со съедением выходит все понятно. Случилось когда-то современники напугались, рассказали знакомым, разумеется, слегка приукрасив. Те испугались еще сильнее, сочинили сказку и рассказали детям. Рейден согласно наклонил голову вперед. А девственность тогда зачем? Какое это имеет отношение к твоей теории? Неужели все сбрендившие драконы ели только женщин, а от мужчин у них не сварение? Стоило закончить предложение, как Рей внезапно запрокинул голову и громко расхохотался. Я невольно залюбовалась. Белые пушистые снежинки падали на черное с золотой вышивкой кимоно. На тонкие руки и длинные ресницы. Легкий ветер играл с ухоженными темными волосами. Горячее дыхание белым паром слетало с губ. А острый кадык двигался вверх и вниз. Я внезапно подумала, что у Рэя потрясающий смех а сегодня, пожалуй, самый замечательный из всех дней, что довелось мне прожить в новом мире». «Нет, Лорен, это совсем разные истории». Наконец, отсмеявшись, сказал Рэй. «С девственностью как раз все понятно. Люди совершенно не вникли в суть наших традиций. Что-то обрывочно услышали и переиначили на свой лад. У драконов есть обряд слияния жизни. По-вашему, что-то вроде свадьбы». Мы обмениваемся кровью, при этом у каждого в паре должно быть искреннее желание подарить кусочек своего сердца. Без ритуала у нашей расы детей не бывает. В очень редких случаях драконы выбирают в пару человека. Тогда этот обряд дарует последнему равноценно длинную жизнь. лагая именно из-за последнего пункта многие девушки хотели бы, чтобы их принесли в жертву. По их мнению, если дракон лишит их девственности, то это само собой означает вечную молодость. о, -о, -о я загрузилась, вникая в хитросплетение обряда. Но выходит, что интим между девственницей и мужчиной-драконом в общем случае ни к чему не приводит. Разумеется. Для любой по-настоящему сильной магии очень важны намерения и вкладываемые эмоции. И в то же время капли из этого пальца более чем достаточно, чтобы провести ритуал. Мужчина склонил голову к плечу, рассматривая меня. А я вдруг почувствовала себя смущенной, но все равно тема оказалась слишком интересной. Вспомнился яркий, почти агрессивный Рекрея. «Ты хочешь зачать от лорда чернильных небес? У тебя ничего не получится». Теперь становилось понятно, почему он подумал, что я напрашиваюсь ему в постель. Распрашивать Рейдена было немного неловко, но любопытство пересилило. «А как драконы относятся, ну, к девственницам?» Рейн охмурился. «Не понимаю твоего вопроса». Лорд Чернильных Небес Рейдана Крейский Во время подъема Лорен сняла шапку и сейчас снег припорошил ее короткие волосы и челку. Мужскому укороченном всего лишь до середины бедра, однотонному кимоно простого кроя без вышивок и меховой опушки, которую так любит драконица. Она напоминала нахохлившегося воробушка. Но при этом Рэй очень хотелось вновь подержать девушку на коленях. Вдохнуть неповторимый аромат, который у него стойко ассоциировался с радугой после весеннего дождя. Сидя в кресле на холме и разговаривая с Лорен, Рейден впервые за очень долгое время не испытывал комплекса неполноценности. Неработающие ноги и уродливые шрамы на теле отошли куда-то на задний план. Мир сузился до этого места и девушки с живыми зелеными глазами, которая забавно подпрыгивала, дышала на пальцы пальцы, задавала нетривиальные вопросы. Ну, для оборотня не имеет значения, девушка девственница или нет. Это как-то может повлиять на его выбор. Вот драконица у вас выходит замуж невинными или как? Рэй отрицательно покачал головой. Разумеется, нет. Анатомия никогда не будет важнее, чем личное качество самой девушки. Если дракон заявляет, что принципиально хочет взять в жены невинную деву, скорее всего он или ханжа, или лицемер, или глупец, или все взятое вместе. Ни одна уважающая себя драконица просто не взглянет на такого мужчину, а последний, скорее всего, останется одиноким и бездетным на всю жизнь. Конечно, могут быть исключения в виде драконицы из забедневших родов или с очень низкой самооценкой из-за неправильного воспитания. Да, всякое может случиться, но это не вариант нормы. Мы живем очень долго и ищем подходящую пару. К моменту ритуала интим между мужчиной и женщиной обычно имеет место быть. Отозвать завершенный обряд слияния жизни невозможно. А потому к его моменту надо быть уверенным, что хочешь связать себя именно с этой женщиной. Было бы нерационально придерживаться воздержания полжизни и не брать в расчет такой важный аспект. А уже после проведенного ритуала понять, что ошибся с выбором. Хотя Рейден знал одного дракона, который к своим шестистам годам не был замечен ни с одной женщиной в действительно близких отношениях. Но Котель все таки был наследным принцем огненного архипелага. У него элементарно не хватало времени на личную жизнь. «Разгульный образ жизни я тоже не считаю здоровым. Любая крайность — это плохо», — добавил Рей, чуть подумав. «Погоди», — Лорен нахмурилась. Но ты же сказал, что нужно подарить кусочек своего сердца. Верно. Рейден вздохнул. Но возможная пара не единственная, понимаешь. Когда дракон входит в пору полной зрелости, у него просыпается особое чутье. Он начинает чувствовать тех женщин, которые ему чисто гипотетически подошли бы, и тех, которые совсем не его вариант. Сама природа дарует нам очень сильное обоняние в этом плане. А выбрать правильную среди условно подходящих — это уже ответственность самого дракона. А тут, как известно, даже боги допускают ошибки. Богов не существует. Почему? Конечно же, существуют. Один даже помогал прибираться после нашествия мертвых душ. Он-то, кстати, и посодействовал мне тогда с оборотом в человеческую ипостась. Рейден задумался, припоминая прошлое 50 давности. А сошел бы он с ума, если бы застрял в образе дракона? Лорен Богов не существует, брякнула я на автомате и мысленно дала себе пинка, поняв, что в этом мире может быть все. Если уж тут есть оборотни, магия, мертвые души и артефакты, то почему, собственно, не существовать богам? Ответ Рэя поразил до глубины души но на моё везение он задумался и глубоко ушел в себя. Один даже помогал прибираться после нашествия мертвых душ. Забавно. Бог-уборщик. Я посмотрела на Рейдена и хлопнула себе по «Рей, а ты почему не ешь?» «Да я как-то не хочу». «Ну нет, так не пойдет. Если уж ты отказался от курса массажа, будь добр есть, как подобает». Рассердилась я и шагнула к креслу с мыслью найти в собранном сатуши ранца что-то подходящее для Рэ. Не тут-то было. Этот наглый драконище без предупреждения обхватил меня вокруг талии и вновь усадил к себе на колени. Честно говоря, мне безумно хотелось этого почти сразу же, как я встала, чтобы протереть руки снежком, но побоялась сесть в кресло обратно. Не тактично, не культурно, не воспитанно. Но находиться так близко к этому мужчине оказалось внезапно настолько приятным, что я почувствовала, как кровь вновь приливает к щекам. Я, не сопротивляясь, села к нему на колени, но для вида немножко поворчала. «Давай я погрею твои пальцы. Только с условием, что ты поешь. Хорошо». «Лорд чернильных небес», Рейден Крейский. Снегопад наконец-то закончился, но Рейден заметил, что Лорен основательно замерзла. Именно с целью согреть он вновь привлек ее к себе на колени. Мое дыхание горячее ее это обыкновенная забота, твердил он, мысленно глядя на девушку. Еще в тот момент, когда она облизывала пальцы после булочки с персиковым повидлом, в голове возникли совершенно неприличные ассоциации. До трагедии Рейден считался красивым мужчиной и имел богатый жизненный опыт. Сейчас, продолжая дышать на ее фарфоровую кожу, дракон дал себе обещание, что больше никогда не посадит ее на колени. Это прогулка первый и последний раз, потому что она мерзнет и только. Слишком неправильные мысли рождаются у него по отношению к Лорен. Эта девушка — человек солнца, хрупкая, яркая и чистая. Она не осознает, как влияет на мужчин вот такое облизывание пальцев, а уж наивные вопросы про интим и то, что девственницы могут быть в чем-то лучше не девственниц, и вовсе вызвали легкое недоумение. Обсудить с ней такие вещи можно. На это у него не стояло внутреннего запрета. Но думать, как о возможной паре, нет, определенно нет. За такое должно быть стыдно. И совсем уж не по себе стало, когда внутренний голос прошептал, что Лорен стала бы прекрасной парой и матерью их детей. Куда лучше, чем Саяка. «Не думать, не думать, не думать. Это мерзко», — сам себе твердил дракон. «Вау! Ты и не говорил, что тут так прекрасно!» Звонкий голос девушки вывел его из состояния самобичевания. Рэй и не заметил, как на небе разошлись снежные тучи. Лорен резво спрыгнула с его колена и подошла к краю площадки. Деревня очень милая с этой высоты», — продолжала восторгаться девушка. «Все кажется таким миниатюрным, словно сделанное для игр в куклы, но при этом с качественной детализацией. Деревья, крыши домов, постройки, люди, а наш холм у подножья как будто покрыт бело-зеленым ковром. Ой, а что там такое розовое?» «Где?» Рейден крутанул колеса и подъехал ближе, чтобы рассмотреть место, куда указывала Лорен. Да, стоило ожидать, что это ее заинтересует. Большая земля была отгорожена от воды горным хребтом. Но именно здесь, рядом с относительно невысоким холмом, хорошо просматривался берег. Это горячее море. Вон там, через пролив. Рэй указал ладонью. Моя родина, огненный архипелаг. Островов много, все очень крупные. Драконы изначально предпочитали селиться так, чтобы к ним тяжело было добраться. Харакон стоит практически на границе большой земли. На север и на запад можно лететь днями, земля не закончится. «Это понятно», — нетерпеливо перебила Лорен. «Но песок-то почему розовый?» «Так это измельченные кораллы». Рейден улыбнулся. «Рифы?» Зеленые глазища недоверчиво распахнулись. «А вода для этого разве достаточно теплая? «Так море потому и называется горячим, что оно горячее». Вновь улыбнулся Рейден. Лорен его забавляла. «Согласно легендам, дыхание первых поселившихся на островах драконов было столь горячим, что они охлаждали горло в воде и тем самым подогрели океан. Если хочешь, можно будет и туда как-нибудь дойти». В обход холма есть широкая дорога для торговцев с морем. По ней даже на лошади можно прокатиться. «Конечно хочу!» — воскликнула Лорен и хлопнула в ладоши. Еще некоторое время она и Рейден обсуждали пейзаж. А затем подул холодный ветер, и мужчина очнулся первым. Надо было собираться обратно в замок. И в их случае спуск должен был оказаться ничуть не легче подъема, Ведь ей придется точно так же набрасывать веревки на валуны. Рейдену постепенно перебирать трос. Однако Лорен вдруг сообщила, что предпочитает более легкий вариант. На свою беду Рэй уточнил, какой. Под сопротивлением мужчины и доводы, что это неразумно. Лорен с криком «Доверься, будет весело». Ухватилась за ручки механического кресла, нагрузила спинку, чтобы передние колеса поднялись в воздух, При этом Рейден почувствовал себя неудобно приблизительно настолько же, как в те дни, когда штопором в драконе ипостасе пронзал облака и прыгнула на заднюю подножку, отталкиваясь от горы. Разогнались они быстро, Рей даже сказал бы моментально. Он уже мысленно приготовился к столкновению с валунами на обочине, но Лорен умудрилась ловко подправить угол полета коляски, избегая катастрофы а на еще одном повороте и вовсе спрыгнула с подножки и резко остановила их о выпавший снег на дороге. Рейден пребывал в шоке от того, как Лорен использует его транспортное средство. Даже на драконе взгляд это было совершенно небезопасно. Однако не помешало им вернуться в Харакун в хорошем настроении. Правда, промокшими до нитки, так как от фокусов девушки снег был у обоих и за шиворотом, и на волосах, и в штанах.